Марко Лис. Клан врага народа. Антимаг. Глава первая. Сперва я сквернил статую богини, дорисовал ей квадратные усы, как у одного кровожадного диктатора. Затем на стене написал, что она крайне доступная девушка, только сделал это в значительно более грубой форме. А потом вообще пробрался в храм и сжег его к чертовой матери. Проблема заключалась в том, что ничего из этого я совсем не помнил, и обо всем узнал уже непосредственно от самой богини на допросе. Оказалось, несмотря на все свое могущество, копаться в человеческой памяти боги почему-то не могли. Так что мы все делали по старинке. Она спрашивала, а я отвечал. Точнее, выдумывал какую-нибудь отмазку в попытке выдать ее за правду. А что было делать, когда настойчиво требовали ответов, которых у меня и в помине не было? Я старался потянуть время, потому что каждый раз после допроса меня ожидал новый этап терапии по возвращению памяти. Червь, Сперва ты прилюдно осквернил мою статую. Я буквально чувствовал, как меня прожигали взглядом, полным ненависти. Простите. После ты исписал стены храма ругательствами в мой адрес, а затем проник внутрь и устроил пожар. Простите меня. Я продолжал пялиться под ноги, не забывая извиняться при каждой возможности. Ты хоть что-то вспомнил из этого? Зачем ты это сделал? Кто тебя послал? И вот мы в надцатый раз вернулись к вопросам, на которые у меня не было ответа, потому что в моей голове по-прежнему была каша из фрагментов различных воспоминаний. Но, увы, ни намека на причины моего проступка. «Меня никто не посылал, просто...» Я поднял голову и посмотрел богине прямо в глаза, собираясь втюхать ей очередную порцию отборной чуши. «Что просто? Отвечай скорее!» «Это все алкоголь. Я совершенно не умею пить. А в тот день...» «Не ври мне!» Богиня едва сдерживалась, чтобы собственными руками не разорвать меня на куски». «Говори правду, сволочь! Это не могла быть пьяная случайность. Ты написал, что я распутная девка на языке древних». По глазам было видно, что Фурия ничуть не поверила, и я лишь сильнее ее разозлил. «Ни один ничтожный смертный не может знать язык древних!» Не дождавшись ответа, богиня наклонилась надо мной так близко, что я ощутил ее горячее дыхание на своем лице. Тебе кто-то помог, говори кто. Это все ужасное недоразумение. Я вовсе не это имел в виду. Ты написал, что я давалка. Или у этого слова есть еще какие-то другие, неизвестные мне скрытые значения. Так вот вы о чем. Это все Google-переводчик. Вы же знаете, насколько коряво он иногда переводит текст. Пф, мой косяк в том, что я доверился этой глупой программе и не перепроверил. Простите меня, пож... «Заткнись! Как ты сумел проникнуть в храм? Как прошел сквозь магический барьер?» Тут вообще забавная история получилась. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Рассказать басню о том, что в моем родном городе есть точно такой же храм, и находится он на улице по точно такому же адресу, мне не дали. А жаль, я ведь столько времени репетировал эту версию. — Вижу, память к тебе еще не вернулась. Тогда не будем тратить время и поговорим после терапии. На этот раз тебя ждет кое-что особенное — червь. — А может, еще немного поболтаем? Я, кажется, внезапно что-то вспомнил.